123. Июль 17. -е. Когда есть под ногами опора, можно стоять. Опорую Духа в мире, где переменчиво все и движется все постоянно, будучи ввергнуто в поток жизни, может служить лишь иерархией света. Над вечным пространством царят духи служители света. Устремляя сознание в сферу беспредельных возможностей духа и опираясь на тех, кто на страже стоит, на вечном дозоре над миром, можно идти узкой тропой, ведущей в жизнь. Широка беспредельность, но узка тропа, по которой входит в нее. Живыми мертвецами называем те, кто не знает ее, ибо, не зная о вечности и отрицая бессмертие духа, люди обрекают себя конечности протяженности той сферы, которая ограничивает свою жизнь. Каждый определяет размеры сферы своего существования в пространстве мыслью своей, и то, чем связывает он возможности проявления сознания своего на земле, то и ограничит жизнь его духа в пространстве. Поэтому указую, шире широкого сети не ставя мысли своей ни преград, ни ограничений ни в чем. Ведет человека мысль. Сущность ее еще понимается мало, убогой и односторонняя. Могучие факторы пространства сводятся к физиологическим функциям мозга и связываются с ним. И сознание также прикрепляется к мозгу и не мыслится от него отдельно, наделенным возможностями независимого существования. Конечно, для проявления функционирования в определенных слоях пространства сознание нуждается в проводнике, оболочке или теле, но зачем же ограничивать возможность духа только физическим телом? Скорая наука поставит человечество перед фактами внеплотной деятельности сознания и проявление его в тонком теле, и область незримого физическому глазу мира сделает доступной и зримой при помощи аппаратов. Но наша цель — вооружить человека без всяких аппаратов. К чему аппаратура, когда все аппараты заключены в нем самом? Но не скоро она дойдет до воспроизведения и дублирования функций некоторых центров, когда шла, например, она до фотоаппарата или телефона, скопировав структуру глаза и уха но до многого все же дойдет. Только подумать, сколько чудесного заключено в человеке, например, центры и функциях, и сколько времени нужно утонченной и напряженной работы, чтобы пробудить к жизни хотя бы один. Простым отрицанием можно убить и потушить огонь центра в самый момент его зарождения, если бы не признать. Сколько зарождавшихся высших способностей у детей было убито их невежественными родителями. Ребенок доверчиво говорит матери, том, что он видит и слышит, но получает в ответ «это тебе кажется, это фантазия, этому не верю». И даже ведут ребенка к такому же невежественному врачу, который заливает бромом прозрение духа. Но скоро наука заставит поверить несомненному. И снова заполовит костры инквизиции, Изменивший рих свой и облегшийся в новое одеяние, и снова начнется борьба мысли свободной с мракобесием темного невежества. Но наука все-таки победит, ибо перед ее натиском отступят мракобесы, будучи задавлены обилием фактов. Их же оружием будут побитаны. Сфера материи расширена будет, и незримый для физического глаза мир окажется столь же материальным, сколь мир плотный и подчиненным тем же неизменным космическим законам, как каждое явление во Вселенной. Пока же следует помнить, что все заключено в человеке, который является в своем потенциале альфой и омегой мироздания.